Введение. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра. И кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой? Юли Ким. Что вы представляете, когда слышите слово игра? Наверное, это Супермарио, прыгающий на черепаху. Или желейные конфетки, исчезающие, если их поставить три в ряд. Или чемпионат по dota 2, совсем непонятный, непосвященному. Или просто головоломка, которая не выходит у вас из головы даже во сне. Или Макс Пейн, замедляющий время и отстреливающий врагов в прыжке. Или варвар в Диабло 2, который убивает миньонов обеими руками. У каждого своя ассоциация. А что вы представляете, когда слышите слово «аналитика»? Наверное, это графики и диаграммы, биржевые сводки и прогнозы. Аналитика — это то, что пишут в бегущей строке на телеканалах. Аналитика — это то, что вы читаете, когда делаете ставку на результат матча Лиги чемпионов. Аналитика — это целый разворот в бумажной газете, который вы наверняка пролистываете. Аналитика — это таблички Excel, заполненные цифрами и буквами. Казалось бы, что тогда может находиться на пересечении понятий игра и аналитика? Как минимум, данная книга. Как максимум, целая мини-индустрия игровой аналитики со своими правилами, инструментами и методами. И об этой мини-индустрии я намереваюсь рассказать. В этой книге я хочу передать словами свое восхищение тем, как интересен мир, если взглянуть на него под новым углом, измерить неизмеримое и заглянуть в дверь о существовании которой вы могли и не знать. Я допускаю, что не все, кто слушает эту книгу, имеют математическое образование. Обычно, когда в дружеской компании я начинаю говорить о математике, меня просят быть попроще или вовсе сменить тему. Поэтому в данной книге я постарался быть максимально понятным, начиная повествование с объяснения на пальцах и заканчивая глубокими рассуждениями. Удалось мне это или нет решать вам. Слово «игра» охватывает огромную сферу жизни. Малыш познает мир через игру. Дети в саду играют в догонялки и куклы. Компании вечерами собираются за настольными играми. Брокеры на биржу называют свою деятельность игрой. Вообще, понятие игр и важности их для человека – Написано уже многое, я не буду повторять тезисы Хёзинги и Каюа. В данной книге под играми я прежде всего имею в виду видеоигры, то есть такие игры, в которые можно сыграть на устройствах, будь то телефон, компьютер или игровая консоль. Кроме того, в большинстве случаев я говорю именно об условно-бесплатных играх. Условно-бесплатные игры free to play или F2P. Система монетизации и способ распространения видеоигр. Вы начинаете играть в игру бесплатно, но всегда есть возможность заплатить за что-то, что улучшит для вас игру. Это могут быть виртуальные монеты, щиты и мечи, сундуки с сокровищами и так далее. Либо же вы можете посмотреть рекламу и продолжить играть бесплатно. Дело в том, что именно условно-бесплатные игры требуют особого подхода. Именно они подразумевают аналитику. Именно в применении к ним аналитика может раскрыться во всей красе и показать весь спектр своих возможностей. Игра для меня — это прежде всего эмоциональный продукт. Это способ транслировать эмоции от одного человека другому, так же, как это удается с помощью живописи, кино или музыки. Помню, в школе мы читали «Моцарта и Сальери» Пушкина, и там была строка поверить алгеброй гармонию, то есть оцифровать эмоцию, измерить чувства, ворваться числами и измерениями в неформализуемые сферы жизни. Тогда на уроке литературы мы пришли к выводу, что это невозможно. В этой книге я хочу рассказать о том, что поверить алгеброй гармонию все-таки можно. И даже покажу, как это сделать.